Ровно через две недели Эдуард Степанович снова перешагнул порог лаборатории Гадюгина. Секретарша шамила сосредоточенно выдувала пузырь из жвачки, и его появление даже не заметила. Профессор тоже не заметил. Он был занят. С прошлого раза в лаборатории все очень переменилось. Ученые сволокли в одно место целую кучу самых разных приборов и инструментов. Сам Гадюхин в данный момент управляет крошечной центрифугой, время от времени тихо ругаясь на непонятном языке. За соседними пультами стоят Снергеенко и Русинович. Из лаборатории слева тянет едкой щелочью. Там работает Мартиресан, ведущий гальванотехник. Из лаборатории справа... Слышится писк и треск. Там трудится Бульба, специалист по УКВ. Судя по всему, ученые-профессора только-только закончили что-то отмечать. На столе громоздится дюжина пустых бокалов из-под вина. Правда, бутылки почему-то отсутствуют. Один из бокалов оказался полным. — Эдуард степанович поднес его к лицу и с сомнением посмотрел на содержимое. Похоже, не вино, а какой-то коктейль. Сизовато-белый, с пряным запахом. Главыбес задумчиво наклонил бокал. Жидкость медленно потекла к краю. Очень-очень медленно. — У-у! — рявкнул неожиданно выросший над плечом ассистент он резко выхватил этот странный коктейль и бережно поставил его на стол а, -а у -а. спасибо лелик кивнул гадюкин отрываясь от своей центрифуги добрый день батенька вы что же выпить это собирались не осмотрительно с вашей стороны знаете ли да нет посмотреть только пожал плечами Эдуард Степанович. — А что это, профессор, коктейль, что ли? — Коктейль? Хм, ну что ж, можно и так сказать. Это, батенька, видите ли, и есть тот самый мозг, который вы мне заказывали. Вот он, голубчик, плещется. Еще чуть-чуть поработаем, окончательно доведем до ума и... Можно демонстрировать общественности. — Аристарх митрофанович у меня концентрат кончается! — крикнул Мартиросян из соседней лаборатории. — Вступай-ка, Лелик, помоги Ливону Акоповичу! — вежливо подтолкнул ассистент гадюкин О чем мы тут с вами говорили, батенька? Давайте пройдем в комнату отдыха, не будем мешать товарищам. Комнате отдыха оказалось накурено. Кругом бычки, а пепельницу плотно оккупировал отрубянников Он поминутно запаливал очередную сигарету, раздраженно разгонял табачный дым и тыкал отверткой в нечто, когда-то бывшее голографическим проектором. Время от времени рассеянный ученый путал руки, и тогда во рту оказывалась отвертка, а в недрах проектора сигарета. — Нет, зайти, батенька, лучше, пожалуй, в смотровую, — предложил Гадюкин, разворачиваясь на пороге. По крайней мере, смотровую еще никто не занял. Правда, на прозекторском столе устроился вскрытый обезьяний труп со срезанной макушкой. Но не Гадюкин, ни Эдуард Степанович не обратили на него внимания. Профессор торжественно поставил на стол бокал с искусственным мозгом и сложил руки на животе, глядя на свое детище с искренним восторгом. — Так это и есть искусственный мозг? — вежливо спросил главвес. — А почему он жидкий? — Не жидкий, а студенистый, батенька. — Гелеобразный. Так, знаете ли, проще оказалось. Видите, какой маленький получился. Изящный такой, аккуратненький. А делали бы из металла, получился бы шкаф, размером со спортзал. Помните, какими были самые первые компьютеры? — Боюсь, не имею возможности. Я тогда еще не родился. Но вам лучше знать. «А почему он в бокале для вина?» «А потому что бокалов для искусственного мозга. Наша стеклодувная промышленность пока что не производит», — развел руками профессор. «Ничего не поделаешь же, батенька. Пришлось работать с тем, что есть». «Ладно, допустим». — А можно посмотреть его в действии? — пощелкал пальцами Эдуард Степанович. — Конечно, батенька. Смотрите. Он прямо сейчас в действии. Главовес чуть приподнял брови. Гель в бокале выглядит точно так же, что и минуту назад. Ни малейшей активности. Эдуард Степанович пристально вглядывался минуты две, но так и не заметил ничего хоть с нибудь выдающегося. — Профессор, а в чем выражается его э, действие? — наконец спросил он. — Что он вообще делает? — Как что? — удивился Гадюкин. — Это искусственный мозг, батенька. И делает он то, что и положено любому мозгу. «Думает!» «Это, само собой, но о чем он думает?» «Думает-то откуда знать, батенька!» Пожал плечами профессор. «Сами понимаете, определить это затруднительно. Телепатия антинаучна». «Вот как?» «Профессор, разве не вы в прошлом году занимались проектом мнемозина?» и пытались найти способ читать мысли. — Да, но я же его так и не нашел, — гневно засопел Гадюкин. — А это значит, что телепатия антинаучна, иначе я бы ее непременно открыл. — Хорошо, хорошо, профессор, как вы скажете, но вы же понимаете, я не могу появиться перед президентом с этим э студнем в бокале. — Мне нужно что-то зримое. — А это чем вам незримое, батенька? — ласково пропел профессор, любуясь своим гелеобразным творением. — Вы понимаете, что я имею в виду? — Ну, конечно, батенька, конечно. Само собой, проект «Мимир» еще нужно довести до ума. — Мимир? — приподнял брови Эдуард Степанович. — А почему не из греческой мифологии? — Там все подходящее уже занято. — Вы, батенька, приходите еще через пару недель. Мы тут все закончим. — Аристарх, Митрофанович, не помешаю. — Пошел коростелев каркасы и манипулятор готовы. Можно переходить к подстройке. — Малфей Нодарович и Федор Александрович уже готовы. Ждем только вас. — Сею секунду, батенька! — потерпухлые ладошки Гадюхин. — А вы, батенька, ступайте, ступайте. Возвращайтесь еще через две недели.